а с этим павильоном фруктовым и с этой верой, которой нет никакой веры. Чистейший детектив начинался в его жизни. Со змеями было проще и с ней. Дорижского добрался быстро. В камере хранения, следуя законам детективных фильмов, огляделся, не следят ли за ним. Смешно стало, когда оглядывался... Хоть было не до смеха, просто голова кружилась от усталости. Отомкнул дверцу, опустив монету, сунул в узкое пространство чемоданчик, набрал на барабане четыре цифры, вспомнив, что собственный год рождения набирать не рекомендуется, набрал год рождения сестры. Она была на семь лет его старше. Вспомнил сестру, поняв мгновенно, что вот ему кому надо, вот кто его примет, захлопнув дверцу, запомнил ее, черкнув в своей пухлой записной книжке номер ячейки и просто кинулся назад в метро, чтобы перебраться с вокзала на вокзал с Рижского на Савеловский. Все позади, он в вагоне, электричка тронулась, путь впереди почти два часа, и до конечной остановки он откинулся на спинку и мгновенно заснул. Два бывалых парня, сидевшие напротив, уважительно переглянулись, сойдясь взглядами на сильных, порубленных шрамами руках этого загорелого в черноту пижона. «Нет, это был не пижон, так пижоны не умеют спать намертво» но с чутко вздрагивавшими веками. «Из своих», — сказал один парень, не посмотрел на свои руки в синем крапе, «но жаль, без шрамов и белесые». «Из наших», — сказал другой парень, тоже поглядев на свои руки, тоже помеченные, но слабоватые и белесые. «Отсядем?» «Отсядем». И они оставили своего и нашего спать в одиночестве. Так паханов не тревожат даже и близким соседством, когда они спят. Павлу снились сны. Потом, когда он проснется от одного из них, когда попытается вспомнить, то сразу же откажется вспоминать. Это были сны из сегодня. Продолжалась, возвращалась явь. Снова помирал. Невнятно доказывая последние слова, Петр Григорьевич снова выходила из ванной в коротком халате женщина. Снова мальчик учил собаку приносить палку. То были тягостные сны, пугавшие Павла, метались под веками глаза. А когда сын узнал его, когда спросил «Вы мой папа?», Павел скинулся и проснулся. Никто, пока спал, не подсел к Павлу, никто не сел перед ним, хотя в вагоне было достаточно народу. от чего так? Был не таким, как все. Это ранний поезд. Он вез москвичей на работу. Не к Москве, а от Москвы. Он вез на работу к делу, а Павел в своем финском костюме, в мятой, но жениховской рубахе, небритый, сразу тяжко заснувший. Он ехал либо с гулянки, за что заслуживал осуждение, либо в какой-то беде оказался человек, а тогда ему полагается покой. Ехавшие в вагоне люди были чуткими людьми, умевшими каждый на свой лад понять многое о другом, лишь глянув только. Глянув вокруг, а синева в его глазах проснулась, Павел понял, что в вагоне его не осуждают, что ему сочувствуют. Придя к общему выводу, что он не с пьяной гулянки возвращается, а что худо ему. Он обрадовался этому сочувствию чужих людей. Они не чужими были, нет, не чужими. Если бы возможно было, если бы между незнакомыми людьми были протянуты тоненькие провода, по которым можно было бы переговариваться, он бы всем им сейчас рассказал о себе, все выложил, хотя и сам толком не знал, про что ему говорить». Вот он едет не к чужому человеку, к родной сестре, но что он скажет ей? В своих письмах к нему она так надеялась на его возвращение, так ждала. У нее на руках была дочь на Выданье.